Все повторяется. Калейдоскоп одинаковых сцен, соединившихся в дежавю. Огонь давно потух, но дым продолжает исходить от остывающих стен. И запах. Такой знакомый. Он давно уже пропитал меня до основания. Я привык к вкусу пожара на губах, но не привык вкушать его там, где что-то тебе дорого. Две пожарные машины освещали кинг мигалками, но сирены давно утихли. Свою работу они выполнили и ушли на покой. Но бригаде ночной смены покой только снился. Так странно видеть их, когда передал свои полномочия несколько часов назад. Тем более странно видеть на остывающих углях Поппи. Я бросил пикап прямо в свете пожарных софитов и помчался к пожарным, что исследовали каждый клочок пекарни. Уже подбегая к входу, я чуть не остановился от ужаса. Если в прошлый раз половина Поппи уцелела, то в этот все сгорело дотла. Ничего не осталось. Все, что мы с таким трудом восстанавливали несколько дней, обуглилось и обернулось в ничто. «Шепард!» Раскатистый бас вытянул меня из ступора. «Какими судьбами здесь?» Из кабины подъемника выбрался Лютер Янг, уже успевший расстегнуть китель и снять каску. Волосы его склеились от пота, а лицо поблескивало, словно сливочное масло, подплавившееся на сковороде. Мы пожали руки, хотя делали это во время пересменки. Это пекарня моей подруги. Вернее, то, что от нее осталось. Вот черт. Он сокнул языком для пущего выражения сочувствия. Сожалею. Что здесь произошло? Гилмор вкратце рассказал по телефону, но мне нужно знать все с точностью до минуты. Мы стали плечом к плечу и направили взгляды на выгоревшую насквозь пекарню. Внутри копошилось полчища муравьев в серо жёлтых одеждах и касках. Звонок в службу спасения поступил в 10.48. Через пять минут мы были уже на месте. Кто звонил? Соседка. Палец Янга указал на цветочный магазинчик, половина которого тоже не избежала печальной участи. Самой миссис Калетти нигде не было. Она живет над магазином. Учу его запах, а потом и треск. Где она? Обычно вокруг собирается толпа народа. Поглядеть, поснимать, поучаствовать в чем-то более захватывающем, чем их скучные жизни. А уж миссис Калетти вообще мастерится быть везде, где пахнет паленым. Во всех смыслах. Но она не причитала у дверей магазина, не оплакивала погибшие цветы и испорченный интерьер, не обвиняла никого, что вот уже второй раз ее бизнес на грани краха. Отделение почты по другую сторону пекарни стояла себе без озрения совести чистенькая и целехонькое, как новенькая. Дамочку тоже увезли, как и владельца пекарни. Наглоталась дыма и так изнервничалась, что чуть не схлопотала инфаркт. «А что с владельцем? С Джерри Паркером?» «Ты с ним знаком?» «Да», — Гилмор сказал он в «Провиденс Медикал». «Практически всех пострадавших...» которых нам удавалось вызволить из огненной ловушки или искореженного автомобиля, отвозили именно туда. Это была ближайшая больница в нашем округе, а несколько лишних минут могли спасти чью-то жизнь. Лютер Янг повел плечом и потер затылок. «А вот твоему Паркеру повезло меньше. Моя челюсть так жалость, что заболели зубы. Сколько несчастья может свалиться на одного человека? На хорошего человека?» Рэйчел рассказывала, что Джерри потерял жену примерно в то же время, что и она всех своих родных. Поппи Паркер умерла от прогрессирующего рака груди в 48 лет. Наследственное, непостижимое заболевание, которому нельзя противостоять. В пекарню, названную в честь дорогой жены, Джерри вложил всего себя и все свои сбережения. Она и Рэйчел — все, что у него было. И вот теперь... Первая второй раз сгорает почти без остатка, а вторая попала в сети к психопату, который преследует ее и что-то замышляет. Не знаю, что он забыл в пекарне так поздно. Он был в кухне, когда кто-то бросил самодельную бомбу. Бутылка с керосином и воткнутой горящей тряпкой. Жуть! Если бы дамочка из цветочного вовремя не учуяла пожар, не знаю, как бы все обернулось для этого бедолаги. Почему он не выбрался? Что с ним? Спросил бы лучше у парамедиков. Мы были заняты огнем, как только вытащили твоего Паркера наружу. Я знаю лишь то, что он жив. Слава тебе, Господи. Жив. Джерри, жив — это главное. Но по несчастливому опыту знаю, что не все выжившие доживают до завтра. Даже если перенесут тряску в скорой, даже если будут хвататься за жизнь из последних сил. Порой не все зависит от нас. Янк оставил меня стоять в дымовой завесе и невеселых мыслях. Я не мог заставить себя зайти в сожженную пекарню снова. А что, если бы Рэйчел тоже осталась, чтобы закончить с ремонтом? Наверняка Джерри доделывал что-то на кухне, когда разорвалась бутылка с горючим. Хотел поскорее открыть пекарню и начать все заново. Осилит ли она третью попытку? Когда ребята из ночной смены стали потихоньку разбредаться к машинам и кивать мне не без удивления, я все же выдохнул всю оторопь и сделал шаг вперед. От работы, что моя бригада здесь проделала, ничего не осталось. Следов было полно, но их все бросил здесь неряшливый огонь. Но отчетливее всего выделялся смуглый, уродливый пятачок в самом центре зала, где вскоре должны были стоять столы и сидеть довольные посетители. Бутылка приземлилась сюда и тут же взорвалась вспышкой адского света. Из кухни появился сам лейтенант Джордан Гилмор. Уставший и слегка на взводе. И эта его смена только началась. Его ботинки, те же самые, что я недавно сменил на удобные кроссовки, что уже успели покрыться пылью костра, звучно ступали по трухлявому полу, что треском отзывался на каждый его шаг. «Шепард!» Он сдвинул маску, чтобы быть со мной наравне. «Ты все-таки приехал!» Безумная выдалась ночка. «Мне жаль!» Я благодарно кивнул и заглянул в кухню. В прошлый раз огонь занялся оттуда, поэтому она была похожа на черную клетку, из которой пламя хотело выбраться наружу любыми способами. В этот раз она пострадала не так сильно, потому что тот ублюдок, что все это учинил, начал с зала. Только это спасло Джерри. Успел ли он почуять опасность? Увидел ли огонь до того, как дым перегнал его и забрался в его легкие? Будь так, он бы сам позвонил в службу спасения. Но люди по-разному ведут себя в чрезвычайных ситуациях. Кто-то бы тут же выскочил в окно, но, зная, как Джерри любит это место, он мог вполне взвалить на себя непосильную ношу и начать тушить огонь, лишь бы спасти любимую пекарню. Он выигрывал секунды для здания, пока огонь отбирал бесценные секунды для него самого. Так и было. Возле двери валялся огнетушитель, сорванный чекой. И Гилмор, выпроводивший меня наружу со словами, что мне больше нечего там делать, сказал, что Джерри так и обнаружили. Рядом с огнетушителем, из которого все еще валила пена, без чувств и признаков жизни. Он думал, что огнетушитель справится с врагом, но в такой схватке его струя бесполезнее капли воды. «МакАлистер вынес мистера Паркера», — сообщил Гилмор, вдохнув воздух улицы всей грудью. «Он не подавал признаков жизни». Хорошо, что Рэйчел осталась дома и не слышит этих слов. Они бы добили ее окончательно. Кто бы что ни говорил, а порой неизвестность — лучшее средство от больного сердца. «Огонь его задел?» — сдавленно спросил я, пока мы шли к машине. В одном бою эти парни одержали верх, но им пора было отправляться назад и готовиться к следующему. «Только дым. Когда парни его откачали, он нес какую-то околесицу». Спутанное сознание, кашель, хрипы. Он дважды терял сознание и отключался. Последнее, что я видел, как Калиб доставал трубку для интубации. Потом я был занят огнем. Прости, что не могу сказать больше. Значит, он даже не знал, доехал ли Джерри до больницы. Протянул ли еще семь минут, пока парамедики не передали его в руки профессионалов. Гилмор уже схватился за ручку двери и запрыгнул на ступеньку машины. «Тебе бы лучше самому узнать!» Он был из тех пожарных, кто предпочитал следовать негласному правилу и забывать о спасенных в огне, как только их увозили на скорой. Кто это сделал? Задал я последний вопрос перед тем, как бравая команда поедет отмываться и отъедаться, забыв о сгоревшей поппи, как об очередном пожаре, ничем не примечательнее остальных. Гилмор повертел головой с видом искреннего разочарования. «Прости, Шепард. Когда мы прибыли, никого даже близко здесь не стояло». Но имел место поджог. Так что через пять минут здесь будут ребята из разведывательного отдела. Они и займутся поисками поджигателя. Мне жаль. Еще раз сказал он, кивнул мне на прощание и забрался к своей бригаде, захлопнув передо мной дверь. Я отступил и проводил глазами отряд смельчаков, которые сделали свою работу и уже готовились к следующему заданию. Ждать отдел по расследованию пожаров я не стал. Бросился к пикапу в последний раз взглянул на тлеющие обломки Поппи и вырулил в сторону Providence Medical. «Скоро я выучу эту дорогу наизусть».